Глава семнадцатая Мои пальцы легли на клавиши настолько легко, что мне показалось, будто я всю жизнь только этим и занимался. В ту же секунду по классу разлилась простенькая мелодия, которую слышали сотни и тысячи учеников. Конечно, ведь она принадлежала знаменитому композитору, имени которого почему-то никто не знал. Зато все знали, что мелодия из одного популярного девчачьего фильма. Сами понимаете, звуки рояля вперемешку с глупой романтической линией — практический успех. И я решил этим воспользоваться. У Эллы вытянулось лицо. Она переводила недоуменный взгляд с меня на клавиши и обратно. Казалось, что в ее голове не может уместиться мысль о том, что я умею играть. Признаюсь честно, мне тоже в это слабо верилось, ведь до этого момента я практически не врал. Да. прошлой жизни мне довелось играть на пианино. Но мои попытки обучиться этому ремеслу закончились уже на вторую неделю. Так что по факту я говорил правду, играть не умел. И вот сейчас мои пальцы порхали по нотам, и это кружило голову. Чёрт возьми, я ведь играю. Но накатившая эйфория схлынула так же быстро, как и появилась, оставив лишь рациональные мысли. Глупо ли я поступил эмоционально? Да ни черта подобного. Думайте, как хотите, но такое умение мне еще пригодится. Кто-то может назвать меня недальновидным, что растратил способность Абсолюта лишь для того, чтобы удивить училку. Но я скажу прямо: что такие люди не видят дальше своего носа, раз решили, что в эпоху физических носителей на музыке нельзя заработать. Если вы помните, у меня есть телефон из иного мира, на котором сохранились хиты моей земли. Если правильно пошаманить, то можно неплохо заработать. Собственно, так же, как и на чужих книгах, которые у меня тоже сохранены в телефоне. Так что... Ну да ладно, об этом чуть позже. Сейчас же можно отдаться на волю эмоций. Хотя бы еще на парочку минут. И это, по-твоему, не умею играть?» Пробормотала Элла, когда я посмотрел на нее, не прерывая мелодию и заводя ее на второй круг. «А что ты хотела? Думаешь, так легко можно со мной играть?» Гормоны побурлили и перестали, а удивлять здесь буду я. Тебе же достанется мнимое чувство контроля над ситуацией. На самом же деле все совсем иначе. Прикинуться подростком-дурачком не составило труда, мне даже родители поверят. И ты тоже никуда не денешься, элочка Но ответил совсем иное. Скажем так, внезапно проснулся талант. «Ну или в личном деле просто не указано то, что я обучался игре дома», — вновь подмигнул женщине. «Об этом вы не подумали, да?» Моя усмешка позабавила учительницу, хотя я заметил недоверчивый блеск в глазах. Однако докапываться до истины она не стала. За ее спиной тихонько скрипнула дверь, и в класс вошли несколько старшеклассниц, среди которых была и Света. Она с подругами удивленно уставилась на меня не в силах отвести взгляд. Должен признать, такое внимание мне нравилось. Все же психологичка из Эллы неплохая, и она была права. Я хочу показать то, на что способен. Следом за Светой в кабинете появились и мои одноклассники, включая Адашеву. А вот она со своей Свитой уже не упустили момента посмеяться. «Владик», — мерзко протянула Наташа, — «что с тобой? Еще вчера ты казался таким брутальным, а уже сегодня играешь сопливые мелодии?» Девчачий смех заставил меня психануть. Все-таки терпеть подобное было выше моих сил. Потому я звонко ударил по клавишам, обрывая композицию, и метнул на вошедших гневный взгляд однако меня опередила Элла, не дав моей ярости вырваться наружу. «Наталья», — учительница внимательно посмотрела на мою одноклассницу, — «возможно, я не права, но разве не ваша мама совсем недавно спонсировала конкурс музыкантов?» От этих слов Адашеву чуть было не перекосило. Насколько я помню, все сводилось к тому, чтобы сыграть мелодию именно из этого фильма. «Выходит, ваша родительница – жуткая фанатка вампирской саги. Может, вы пригласите ее к нам? Влад сыграет пару-тройку композиций, или же просто посоветуйте ей вашего приятеля». «Эф!» «Развучало так, будто меня продают, как кусок мяса!» «Впрочем, вспоминая мамочку Адашевой, Я был бы не против дать пару мастер-классов. Наташа сощурилась так, что ее глаза превратились в тонкие щелочки, в которых только что пламя не полыхало. «Ноги Ростовых не будет в нашем доме!» — прошипела девушка. «Ну, это мы еще посмотрим». С вызовом, но в то же время спокойно ответил я, скрестив руки на груди да чуть не поперхнулась от негодования, но промолчала. Вместо ссоры поступила умнее. Махнув своим подружайкам, ретировалась из кабинета, оставив нас в компании еще нескольких вошедших учеников. Да они как мотыльки летят на звуки музыки. Этим стоит воспользоваться. Хорошо, что дядя приехал. Он мне поможет. влад Теперь уже учительница обратилась ко мне. «Я не буду именно сейчас уточнять, что произошло, но нам все равно необходимо это обсудить». «Что обсудить? Что я пользуюсь фантастическим девайсом? Э, нет. и все равно не поверишь». «Да и делиться подобным я ни с кем не собираюсь». «Что именно?» — переспросил я, вновь перейдя в режим дурачка. «Вы о своих грандиозных планах?» «Да», — кивнула женщина. «Я хочу организовать в школе концерт, и твои кхм, умелые руки нам весьма пригодятся». «Нам?» — я лукаво посмотрел на нее. «И нам, и мне», — тихо произнесла она, после чего продолжила обычным голосом. «Так что, ты согласен?» Придется потренироваться. Играешь неплохо, но я уверена, что сможешь лучше. А кто еще будет? Не знаю. Учительница пожала плечами. Как я уже говорила, пока что началась с тебя. Буду собирать остальных членов команды. Возможно, ты мне в этом поможешь. Она посмотрела на столпившихся учеников. Вдруг кто-то из твоих фанатов умеет играть? «И вот тогда Виталик толкнул Михалыча», — смеялся дядя, допивая очередную бутылку пива. «Стоит отдать ему должное. Когда я вернулся домой, то там царил порядок. На кухне меня ждал теплый ужин, пусть и заказанный из небольшой забегаловки, но все же он был. А мой родственничек сидел на диване, таращась в широкий телевизор. При этом он выпил всего одну небольшую бутылку. По крайней мере, я заметил лишь ее, хотя вряд ли бы он прятал от меня пустую тару. Все говорило о том, что меня ждали, а еще о том, что дядя не особо балуется алкоголем, как раньше. И это меня весьма радовало. Сев за стол, я тут же налетел на аппетитное мясо, томившееся в картонной упаковке. И как только не остыло, дядя же с интересом за мной наблюдал. Я бы сказал, с отеческой любовью. Наверное, в тот момент он жалел, что у них так и не появилось детей. Бутылка пива, протянутая им, оказалась весьма кстати. Китайская лапша с курицей были для меня островатыми. — Только матери не говори! — дядя хитро подмигнул. — А то она меня за яйца повесит. — Приятного мне аппетита! — пробормотал я, отчего тот рассмеялся. Ну а после началась веселая беседа. Я рассказал о том, что со мной произошло за эти несколько дней, так как говорить о скучных месяцах, что мы были в не хотелось. А вот о драках и новой учительнице дядя слушал с удовольствием. После же он и сам начал вспоминать веселые деньки в школе. От него-то я и узнал, почему наш директор настолько сильно обозлен народ Ростовых. Оказалось, что два брата, ну, вы понимаете, о ком речь, решили подшутить над другой парой обидчиков. Уже тогда их унижали и оскорбляли. Правда, намного меньше, чем меня, ведь отец мог легко сломать нос. И это в лучшем случае. Так вот, парни смазали стену в коридоре невидимым, но очень сильным клеем, и решили приманить своих неприятелей не знаю о чем они думали и как именно планировали план но все конечно же пошло на смарку когда рядом появился владимир михайлович кто то толкнул отца а он в свою очередь налетел на директора тот отскочил в сторону и прижался к стене и оставил там дорогой пиджак побарахтавшись на весу около минуты ох и влетела тогда нам Причитал дядя, мечтательно глядя в потолок. «Грозили стерилизацией!» Михалыч кричал, что охотников на нас натравит «Охотников?» «А вот это интересно!» «О них я слышу впервые, поэтому вцепился в слово, словно клещ, не собираясь отпускать собеседника, пока тот мне все не расскажет». «Что?» Дядя сразу протрезвел и выпрямился на стуле ты о чем не прикидывайся я внимательно на него посмотрел говори уже что за охотники и почему отец про них ничего не рассказывал эх прокряхтел тот разминая затекшие кости а ты сам не понимаешь именно они и подставили деда охотники работают на императора ловят неугодных магов и ну ты знаешь На мгновение я замер. Все складывалось весьма и весьма интересно. «То есть ты веришь в то, что Никиту Ростова подставили?» Недоверчиво переспросил я. «Как пить дать?» Кивнул дядя и открыл третью бутылку. На то время он стал слишком сильным магом. Да еще его тень. Такой магии ни у кого не было настолько мощная, что могла многое изменить. «К примеру, возвести на трон новую династию», — пробормотал я. «Да плевать ему было на власть», — отмахнулся мой родственник. «Дед никогда ею не интересовался, наоборот. Стоило о ней заговорить, как морщился, словно от зубной боли. А вот приключения и поиски сокровищ — другое дело». «Сокровищ?» Я нахмурился. «Они-то здесь при чем? Неужто прадеда могли убить из-за того, что он нашел нечто невероятное?» «Кто знает?» Дядя пожал плечами и забросил в рот кусочек курицы. Но тут же захрипел от остроты и в пару глотков отпил половину бутылки. «Обалдеть! И ты это ел? А у меня был выбор!» усмехнулся в ответ. «Конечно!» — воскликнул он. Я думал, что это нормальная штука, она для драконов создана. Чёртовы торгаши, хоть бы предупреждали об этом. Вообще-то, здесь написано. Я показал значок перца на коробке. Но в целом для меня норм. «Жуть!» — прорычал дядя, вновь приложившись горлышку. «Никогда больше у них не закажу. Ты уж прости, дурака». «Да ладно!» Я улыбнулся. Зато узнал новые подробности про прадеда. Ага, вытянул из меня то, о чем мне твоя мать строго-настрого запретила говорить. Ну, особо вытягивать не пришлось. Дядя бросил на меня подозрительный взгляд, после чего мы оба рассмеялись. Да, настроение было отличным. Главное, чтобы оно продлилось до конца дня. А там, глядишь, и до конца жизни. Лишь бы она не была столь скоротечной, как первые две. Надеюсь, Абсолют меня так не обидит. Не зря же он меня сюда забросил. Кстати, пора заняться делом, пока дядя окончательно меня не споил. Соблазн-то появился, но здравый разум подсказывает, что пора валить в свою комнату. Там меня ждет работа и новые идеи. А вот вечерком... Стоит еще раз переговориться с Пекуном.